Скиф тебе порассказал, ты и напугался, да? Ну так никаких таких зомбов и демонов мы не встречали. От собачек до разбойников отбились без всякого убытка. Разве то разбойники? Джамаль пренебрежительно махнул рукой. Ты в банк загляни, дорогой. На биржу сходи. Ко всяким брокерам-покерам. Вот разбойники. Хоть на конях не скачут, саблями не машут. А оставят без штанов. Волки, натуральные волки. Но... Так ты в этих делах, сам Волкадав, не без ехидства произнес Куратор, однако Джамаль пропустил это замечание мимо ушей. Глаза его вдруг озарились отблеском новой идеи. Слушай, Нилыч, дорогой, а не пойти ли нам туда втроем? Ты да я, да твой Эхперт. По первому разу, может, и было страшно. Ну там, каменоломни, галеры. Чем еще твой парень пугал? Но ведь все не так получилось, верно? Девушки хорошие, приветливые. Не к чужим людям теперь идем. Да и не только к девушкам, понимаешь? Теперь у меня в их краях знакомец завелся, Зурабом зовут. Мы с ним... Это какой же Зураб? — подъявился куратор, но тут вспомнилась ему загадочная история с Зулу Арборном, хозяином Таргада, про которого толковал С-05. Краем уха, внимая пылким речам Джамаля, он удивленно сморщился и покачал головой. Воистину, даже доктору были неведомы границы его собственного дара. А может, для случая с Зуарборном, Джараймским купцом, имелись иные объяснения и причины. Но пока ни один из агентов не попадал в такую ситуацию. Никто и никогда не докладывал куратору, что был опознан кем-нибудь в мире снов и принят за своего, даже счастливчик Сингапур. Он прислушивался к голосу Джамаля и постепенно начало ему казаться, что князь, возможно, в чем-то прав. Не столь уж опасен этот самый амхама Зато изучить Safe and Trail было бы весьма любопытно. Пусть не найдется в нем ни чудесных приборов, ни новых знаний, пусть бесполезен он для системы, но разве все определяется одной лишь пользой? Взять, скажем, заросли. Тоже на первый взгляд ничего полезного. Река, камыши да бесхвостые тигры. Однако успокаивает. Пальнешь разок в руку и видишь, что рука еще тверда, что рано подумывать об отставке. Усмехнувшись, Куратор вдруг с удивлением обнаружил, что Джамаль толкует уже о чем-то другом, о каком-то эпизоде, случившемся во время президентской охоты в «Сафари-1». Он до сих пор испытывал легкий шок, размышляя, как Джамаль ухитрился пристроиться к подобному ответственному мероприятию. Во время той славной и многолюдной экспедиции ему мнилось, что Джамаль — человек из окружения президента, и, только вернувшись, он понял, что сами президентские... а их было тогда не меньше двух десятков, считали торгового князя сотрудником фирмы спасений, таким же, как Сентябрь, Сингапур и Самурай. И самое любопытное, что потом он как-то забыл об этой неувязке, хотя обычно не забывал ничего, ничего важного. Быть может, не забыл, а просто счел не столь уж существенным, ведь после той охоты ему удалось приобрести нового клиента, обитавшего под самым боком и весьма полезного, если вспомнить, странстве вшат голос джамаля чуть не загипнотизировал его что что а убеждать этот странный тип умел вероятно такое искусство было весьма полезным во всяких финансовых махинациях и переделках не убедишь не обманешь подумал куратор чувствуя что его почти уговорили в конце концов почему бы и не сходить в этот Амхамад втроем но тут он вспомнил о коробочке лежавшей в кармане о нападении на синельникова о предстоящем разговоре с Дагалом, о прочих делах и сокрушенно нахмурился. Нет, времени поразвлечься не оставалось. Постучав трубкой о столешницу, он прервал воспоминания Джамаля. «Договоримся так, князь. С одной стороны, фирма перед тобой в долгу, а я, будь уверен, о долгах никогда не забываю. С другой, ну, странствуешь ты не в первый раз и с принципом нашим, главным принципом знаком. Жизнь клиента превыше всего». А потому в места опасные мы клиентов не посылаем. Понял? Нет? «Какие опасности, дорогой?» Начал было Джамаль, но смог, когда куратор вновь сердито приступнул трубкой. «Какие опасности?» «Я выясню сам. Схожу туда и выясню. После того и будем решать, то ли ты к своим амазонкам отправишься, то ли еще куда. Вот так. Сам сходишь?» В глазах Джамаля промелькнула надежда. «Ах, ладно». Только когда сходишь не очень. Сегодня? Завтра? Не сегодня и не завтра, сказал куратор, удивляясь своему внезапному решению. Но схожу. Когда дела позволят. Дела, дела. У меня, может, тоже дела, пробормотал Джамаль, приподнимаясь. Однако выглядел он вроде бы довольным и распрощался без обиды, не настаивая на уточнении сроков предполагавшегося вояжа.